Глава четвертая Сидеть рядом с красивой девушкой мне, конечно, понравилось, но ее аристократический статус не давал мне возможность перейти к более близким отношениям, так как правила поведения аристократов в этом мире были довольно строгие. Даже попытка поцеловать Су прилюдно может закончиться для меня чередой дуэли или, в лучшем случае, женитьбой, к чему я пока не стремился. Пока не добьюсь независимости и не укреплю свой род, о браке нечего и думать. Пахать на других я не собирался, а именно это и произойдет, согласись я на брак сейчас». Вот когда я стану богатым и независимым, эту возможность укрепления связей можно будет рассмотреть. И то с условием, что в чужой род или клан я не войду, оставшись независимым. Поэтому, когда принесли жареные кусочки курицы с набором соусов, я сделал над собой усилие, отстранившись от девушки, принялся за еду. Пока мы ели, зал заполнялся людьми. Столики занимались компаниями молодежи, как и танцпол перед сценой. Как и говорила Су Юн, присутствовали группы и более взрослых людей. Они держались отдельной группы, расположившись дальше всех от танцпола. Увидев, что я разглядываю их, моя девушка решила меня немного просветить. Посмотри на самый дальний стол слева. Видишь, там еще три охранника стоят рядом. Это семья Чиболи Чунг из Hyundai Corporation. Занимает ведущую роль в строительстве кораблей и морских грузоперевозок. Рядом с ними стол Чиболи Или из Samsung Corporation. Занимаются строительством, здравоохранением, страхованием. Следующая семья Чон, владельцы LG Corporation, занимающиеся электроникой, телефонами, образованием, электростанцией. Ваш директор школы тоже из Чиболи, но дальняя ветвь. Дальше сидят Чиболи и Ким из Corporation, автомобильный рынок, дирижабли, механизм и легкая промышленность. И самый дальний стол, с другой стороны, это семья Хвайон, Чеболи Си из Lotta Corporation. Занимается нефтедобычей, производством продуктов питания, недвижимостью, отелями. Нашей подруги еще нет, но столик уже занят и охрана ждет. Значит, скоро она приедет. Чеболи любят собираться на таких мероприятиях, обсудить спорные вопросы, прощупать почву в разных направлениях, провести предварительные переговоры. Напрямую знакомить с ними тебя не буду, но засветиться перед ними удастся. Если несколько раз мелькнешь, то, возможно, на тебя смогут обратить внимание и даже подойдут познакомиться». «Вторые и третьи наследники, но это уже почетно. Еще тут присутствуют довольно богатые семьи, имеющие свои производства, шахты, сети магазинов, заправок и многого другого. Вот с ними попробую тебя познакомить. Ну и даже просто нахождение со мной уже обратит на тебя их внимание». «А что у тебя за семья, раз от тебе многие знают?» «А ты что, не знаешь?» «Прости, но после потери памяти так и постеснялся спросить». «Все забываю, что ты потерял память, хотя где-то знаешь больше, чем многие из присутствующих здесь. Мой дедушка является советником короля Сон Джона как и его отец, дед и прадед. Уже четыре поколения наш род связан с королевской семьей, вхож к ним, минуя все бюрократические процедуры», рассказала моя спутница, наблюдая за моей реакцией. Ее слова заставили меня сильно напрячься. Опять семья короля замелькала на горизонте. То принцесса, то советники короля. Может, и еще кто в моем окружении. А это начинает напрягать. Похоже, что я не знаю чего-то очень важного, а значит, могу наделать ошибок. «Так ты знакома с королевской семьей, с принцессой Миней?» Косвенно, непосредственно нас не знакомили, только пересекались на некоторых мероприятиях, но я для нее так одна из многих недостойных внимания. То, что она обратила на тебя внимание, мне не совсем понятно. Очень уж разные слухи ходят про нее. Ладно, оставим ее. Лучше расскажи, с кем мне переговорить, чтобы арендовать приличный магазин для продажи редких и эксклюзивных артефактов». «Как бы мне этого не хотелось, но попробуй переговорить с Хвоен. Ее семья имеет много разнообразной недвижимости во всех районах города. Но тебе ведь нужно особое место, куда простые смертные не могут попасть. А значит, идти нужно к ней на поклон. Только смотри, чебули очень любят торговаться и внимательно читай договор. Там могут быть очень невыгодные пункты, а лучше поручи это дело юристу. Если у тебя нет, я могу посоветовать тебе одного знакомого». В этот момент на сцену вышел ведущий в строгом костюме и рассказал, что концерт скоро начнется, а после него можно будет получить автограф любимого айдола. Как оказалось, выступать будут две группы: не только группа Bactan Boy, где выступают одни парни, но и не менее известная женская группа Blackpink. После выступления распорядителя концерта, пустующие столики начали быстро заполняться, как и танцпол перед сценой. Успел только заметить, как в одной из групп, которую проводили охранники к столикам, мелькнуло лицо хвоен, но сейчас подходить к ней не стоило. Надо подождать нужного момента, а вероятнее всего она сама ко мне подойдет. Ну а дальше началось красочное представление. На сцену выскочило пятеро парней, разодетых в яркую одежду, а на зрителя обрушился гром музыки. Говорить при таком шуме было невозможно, поэтому ничего не оставалось, как смотреть за представлением. Особо оно мне не понравилось. Возможно, будь на сцене девушки. Я смотрел бы с большим интересом. Однако скучать не приходилось. Парни неплохо двигались и танцевали под ритмичную музыку, при этом отыгрывая определенные сценарии, схожие со словами песен. В принципе, хоть я и не ценитель такой музыки и стиля, но выглядело довольно неплохо. Затем был небольшой перерыв, где можно было сменить коктейль и сходить в уборную. Но все продолжали сидеть на своих местах, а молодежь не спешила расходиться. Вероятно, общение начнется уже после второго выступления. Вот второе выступление мне понравилось больше. Девушки, вышедшие на сцену, были все как одна красавицей. Как минимум, модели с хорошо поставленным голосом красиво двигались на сцене, да и программа выступления была продумана более ярко. Хотя, возможно, это только мне понравились они, поэтому и такое предвзятое отношение. Еще заметил, как недовольно смотрела на меня Суюн, когда я откровенно пялился на них, но она постаралась не показать этого и ничего не сказала». Когда выступление закончилось, я смог спокойно выдохнуть. Настолько они привлекали внимание, и теперь начинаю понимать, чем завлекает эта индустрия. Ведь тут виден труд множества специалистов, которые немало потрудились над образом девушек, постановкой движений, голоса сценическим образом. Понятно, почему айдолы пользуются такой большой известностью в Корее. «Как тебе выступление? Смотрю, понравились участницы группы Blackpink. Постаравшись сохранить нейтральный тон, спросила девушка. «Да, впечатляющее выступление. Видно, что над ними хорошо поработали специалисты. Да и девушки, что уж скрывать, симпатичные». «Трудно не заметить, как ты пялился на одной из них. Ее, кстати, зовут Лиса. Но это и так понятно по рыжим цвету волос и накладным ушкам». «Симпатичная, но с тобой ни в какое сравнение не идет. Ты красивая, она просто симпатичная, но было бы интересно с ней познакомиться». «Вот еще даже не думай, кто ты и кто они. Знаешь, сколько у них поклонников, поэтому даже и не мечтай. И помогать я тебе не буду. Это в наказание, что сегодня ты смотрел на нее больше, чем на меня». «Да и не очень-то и хотелось. Мне и так все свидания отгулять, даже времени нет». Ты, кстати, обещала, что завтра мы идем вместе, а с Хвоен ты договоришься». «Да, точно, нужно поторопиться. Подожди меня здесь и не вздумай никуда уходить, а то обижусь. Если хочешь, потом мы вместе сходим к твоей лисе и возьмем у нее автограф. Но только вместе». с укором сказала Суюн и, встав, направилась в сторону столиков, где сидели чеболи под усиленной охраной. Увидев, что она направляется к Хвоен, она встала и направилась навстречу к ней. Девушки встретились и отправились в сторону бара, о чем-то разговаривая. Ну а я решила смотреться. О, кого я вижу! Раздался знакомый голос за спиной, от чего я вздрогнул. Уж кого кого, а принцессу Мине я тут встретить никак не ожидал. Да и усиления мер безопасности вокруг не наблюдалось. Повернув голову, увидел девушку в неприметном бежевом платье с маской совы на лице и с яркими фиолетовыми волосами на голове. Судя по длине волос, это парик, а значит, принцесса явилась на концерт инкогнито. В принципе, молодежи в масках тут хватало, и она не выделяется своим нарядом. — Вот, решил приобщиться к корейской культуре, — ответил я, предложив рукой присаживаться. — Я смотрю, наша культура пришлась по вкусу. «Я весь концерт наблюдала за тобой, заметила, как ты реагировал на выступление лисицы. Что, понравилась девушка?» «Да, симпатичная, пластика хорошая, двигается красиво, а голосок вообще ангельский. Да еще и русский язык знают, раз так спела на моем родном языке». «Но русский язык тут знают практически все. Он ведь признан международным языком. И каждый уважающий себя аристократ считает за обязанность его изучить. А хочешь, я вас познакомлю?» неожиданно спросила принцесса, вводя меня в ступор. Что творится у нее в голове, я не мог понять, поэтому не знал, как реагировать на ее слова. «Ну а давай, буду должен тебе что-нибудь равнозначное за такую небольшую услугу», ответил я, понимая, что если откажусь, то, во-первых, потеряю такой шанс, а, во-вторых, не смогу понять, чего она добивается. В то же время Суюн «Сон Б не ожидала вас тут увидеть, ведь вы обычно избегаете подобных встреч», шутливо спросила Хвайон, обратившись как более старший, подначивая ее тем, что фактически она выше по социальному статусу. «В Корее более запрещено получать статус аристократов, чем они особо гордились». «Хубэ, я удивлена, почему вы еще не стоите в толпе фанатов в ожидании желанного автографа». Подначил ее Суюн, обратившись как к младшей. «И что это ты тут делаешь с моим будущим женихом?» Уже более серьезным тоном спросила дочь Чеболей. «Не твоим, а моим женихом. Я ему нравлюсь и надеюсь, что мой дедушка согласится на этот брак». «Твой дедушка тот еще интриган, что он задумал. Или это идея Сунджона? Ведь не просто так вокруг него крутится его дочь Миней». «Один из двух вариантов по-любому выстрелит, или оба?» «Ты что, мне только с принцессой еще не хватало мужа делить, да и второй женой я быть не собираюсь. Этого точно не допустит глава рода. Я тоже не собираюсь терпеть эту взбалмошную девчонку в нашей семье. Ну, а на роль второй жены вполне согласна. Может, тогда заключим соглашение?» «Какое?» «Давай союз против принцессы Миней» мы ей друг другу не мешаем, а по возможности помогаем не в ущерб друг другу». «И что более, нашли в этом гайтине?» Возмутилась суюн, но уже не так агрессивно задумавшись над предложением подруги. В ее словах были неоспоримые аргументы. «Если принцесса захомутает парня, то первой женой ей не быть, а быть в подчинении у такой жены мужа даже врагу не пожелаешь». Уж она-то наслушалась семье, что та вытворяет. «Наверное, тоже, что и приближенные короля. Ну так как, война или мир? Союз. Но я в нем главное. И первое условие, ты мне уступишь завтрашнее свидание в обмен на то, что ты давно хотела у меня забрать. Один интересный презентик от одного из твоих тайных кумиров. А я свожу его в один из центров, хочу кое-что ему показать». «Дай диагностику сделаю по полной, ведь нужно знать, что ожидать от своего будущего мужа». «Но это будет неравноценный обмен, меня не поймут, если я так дешево сдамся. Я же чеболик, где моя выгода?» «Я же не могу всем объяснить, что тащусь от...» «Ну, ты сама знаешь от кого». «Мне нужна равнозначная замена в глазах семьи, а то я ведь уже объявила о своем свидании и даже успела подготовиться». «И что ты хочешь?» – нахмурившись, спросила будущая целительница. «Мне тут мышка на хвосте принесла, что тебе подарили большой медицинский центр. Я хочу половину его акций. Контрольный пакет пусть остается у тебя, а мне хватит и 49% акций. Я их выкуплю по рыночной цене, так что это будет равноценный обмен». Или завтра я устрою ему незабываемый день. Собиралась отвезти его на горячие источники в Пусан, где спа-комплекс, принадлежащий моей семье. Ну а там покрасуюсь перед ним в купальнике, чтобы он смог оценить все мои прелести. Благо у меня размер побольше твоего будет, а мужики на это падки. Да ты да... «Да знаешь, как это называется? Это называется шантаж, а моя семья никогда не ведется на это». «Ну ладно тебе, какой то шантаж? Просто обозначай все стороны своего товара для равнозначного торга». 5% процентов? И ты вкладываешься вместе со мной в медицинский центр. Дедушка никогда не подарит прибыльного актива. Наверняка подсунул самый убыточный центр и придется повозиться, чтобы сделать его хотя бы безубыточным». 45 и вкладываю согласно процентному соотношению». 25. И это последнее предложение. А стоимость выкупа доли будет зависеть от максимальной стоимости за последние полгода после покупки. И большего не проси. А то мне проще начать с тобой войну. Союзница называется». «Но я же чеболь. Мне по-другому никак. Это у вас, аристократов, можно просто подарить актив. Нам так нельзя, никто не поймет». «Ладно, согласна. И раз я теперь совладелец бизнеса, то завтра поеду с вами». Улыбаясь, произнесла Хвайон, наблюдая, как начинает закипать ее подруга. Ну ты нахалка. Обменяла свидание на свидание. Это вообще как называется?» «Не на свидание, а на осмотр новой покупки. Да ведь туда его завтра потащишь. Заодно и я оценю, какое здоровье у нашего будущего мужа. Может, ему и одно из нас будет слишком много». «Ладно, так и быть. Но за тобой тогда должок будет. Если нужны будут деньги на развитие нашего медицинского центра, ты убедишь свою семью выдать беспроцентный кредит на его развитие». «Ага, так мне и дадут, беспроцентный. За мной, как и за тобой, будут внимательно следить. Льготный, да, но не бесплатный». «Хорошо, уговорила. Тогда завтра будь готова. Сегодня скину тебе во сколько встречаемся и где». «Боже, как меня развели». «Опять эти боли потешаются над истинными аристократами. Надо пожаловаться на вас своему дедушке. Пусть он попросит поднять вам налоги. Советник он или как?» Наигранно вздохнула девушка, подняв глаза к потолку. «Да ладно тебе, не вздумай попросить. А то, если узнают, с меня дома шкурку спустят за такую инициативу». «То-то же. Знай, кто в нашем альянсе самый главный. я такая». «Мне ничего не стоит мотивировать дедушку. Да он и рад будет, скажет королю, что его любимую внучку обижают. Ведут вам дополнительный налог в качестве наказания, а то ведь давно не было. Слушай, а ведь и правда давно не вводили налог для чеболей. Как снимали, помню. Мне кажется, это хорошая идея, прикинуть обиженный. Девушка задумчиво приложила палец к губам и посмотрела в никуда. Да ладно, будет тебе беспроцентный кредит. Договорюсь я, шантажистка. Кто бы говорил? Договор? спросила Суюн, протягивая кулачок с оттопыренным мизинцем. Договор! Утвердительно согласилась Хвайон, сделав так же, и они обе пожали мизинцы друг друга по старой корейской традиции. И пусть это детская клятва, среди серьезных людей даже слово имеет свою цену. Поэтому нарушать этот договор не решится ни одна из сторон.